В 1707 году типографские мастера привезли из Голландии три азбуки новоизобретенных русских литер. Этими литерами, или так называемым гражданским шрифтом, начали печататься книги с 1708 года. И первую книгою, напечатанную таким образом, была «Геометрия. славянские землемерии». Но, как везде в деятельности Петра, так и здесь не было односторонности. Царь поручил известному тогда ученому Поликарпову написать русскую историю и в то же время приказывал переводить книги о событиях всеобщей истории, которые по господству древней истории и литературы в Европе были у всех в устах. Книгу о Троянской войне, Квинта Курция о деяниях Александра Македонского. Могущественное средство развития человека состоит в расширении сферы. Человек развивается, когда переносится из бедной, простой обстановки жизни, из круга немногих и постоянно повторяющихся явлений, в жизнь, обстановленную богаче, представляющую больше разнообразия предметов и явлений. Сельчанин поэтому развивается, когда переносится в город» еще сильнее развивает путешествие, бывалость. Но человек новой Европы приобрел еще средство развития, возможность участия в жизни всего современного человечества. Это ведомости обо всем совершающемся в современности, ведомости, которые распространяются с такой быстротою посредством печати. Петр, разумеется, не мог обойти и этого средства развития своего народа. До него знание того, что делалось в чужих странах, было привилегией ее правительства. Извлечения из иностранных газет, куранты, составлялись для царя и немногих приближенных особ и бережно хранились как тайна государственная. Петр хотел, чтобы все русские люди знали, что делается на свете. И с 1703 года начали издаваться в Москве ведомости о военных и иных делах, достойных знания и памяти, случившихся в московском государстве и в иных окрестных странах. И на первом же листке ведомости объявили, что московские школы умножаются. 45 человек слушают философию, а в математической штурманской школе больше 300 человек учатся и добрые науки приемлют. Не забыто было и четвертое средство для народного развития. Как до Петра куранты составлялись только для царского употребления, так и сценические представления давались только для потехи великого государя. Петр и то, и другое ввел в народное употребление». На Красной площади построена была деревянная комедиальная храмина для всех. Как при царе Алексее, так и теперь набрали подьячих из разных приказов и отдали их учиться немцу куншту, который обязался учить их всяким комедиям. В репертуаре этого первого всенародного театра, после пьес исторического содержания, видимо, пьесу ⁇ Доктор принужденный ⁇ это Мальеров, лекарь по неволе. Играли также пьесы, нарочно сочиненные по поводу какого-нибудь важного события, торжества, например, в 1703 году по случаю взятия Орешка. Кроме этого всенародного театра, театральные представления давались еще учениками славяно-греко-латинской академии, новосияющих славяно-латинских Афин. Здесь пьесы имели религиозное содержание, но иногда с примесью политических намеков. Все эти средства развития, воспитания народного, и школы, и книги, и ведомости, и театр представляли, разумеется, еще слабые начатки. Чтобы казалось их влияние, нужно было еще долго ждать, а между тем нельзя было не обратить внимание на некоторые печальные явления, которые были следствием, крайне недостаточного народного воспитания в Древней России. Так был обычай убивать младенцев, родившихся с физическими недостатками. Петр вооружился против этого варварского обычая, не признававшего в человеке человека и христианина. Смертная казнь грозила людям, увлеченным в его исполнении. После указа против убийств младенцев, родившихся с физическими недостатками, видим ряд указов о сохранении жизни и здоровья человека. Запрещено хоронить мертвых ранее трех дней. Учреждено было 8 аптек в Москве и закрыты зелейные лавки, где продавались так называемые лекарственные травы, от которых люди, как оказалось, умирали скорую смертью. Любопытна прибавка в указе, чтобы в новоучрежденных аптеках не продавали вина. Страсть к вину русские люди вынесли из своей древней жизни в ужасающих размерах. Смертные случаи в драках от пьянства были обыкновенным явлением. Правительству нужно было смотреть за взрослыми, как за детьми. Смотреть, чтобы они не имели при себе острых ножей, порежутся. И вот Петр запрещает носить остроконечные ножи, потому что многие люди в ссорах и драках и в пьянстве такими ножами друг друга режут до смерти. Известно, в какой степени наши деревянные города терпели от пожаров. Как начнется весна, так начнет в Москве, по выражению тогдашних образованных людей, вулканус свирепствовать. Пожаров по шесть в сутки — Образованные люди к царю с просьбою укротить свирепство вулкануса. И вот начинают делать черепичные крыши вместо тесовых, выписываются заливные трубы из-за границы, и указ строить в Москве, в Кремле и Китай-городе каменные дома и располагать их по улицам и переулкам, а не внутри дворов, то есть по европейскому, а не по азиатскому обычаю. Принимались меры, чтобы русский человек в городах мог спать спокойно, не боясь вулкануса. Но вот предстоит беда. Нужда требует выехать за город, отправиться за несколько верст в другой город, в деревню. Пишется духовное завещание. В семье плач. Прощаются, как с человеком, идущим на войну. Потому что дороги наполнены разбойниками. Правительству мало шведской войны. Оно должно посылать роты с капитанами для сыску разбойников. Капитану удалось поймать 10 знаменитых разбойников. Кто ж они? Люди из низших слоев общества? Нет. Это все помещики, которые разбойничали со своими людьми нападали на чужие деревни, били и жгли. Эти явления показывают нам, с каким обществом имело дело преобразование. В подобном обществе нет безопасности для слабого, и мы видели, как вследствие этого женщину надобно было спрятать в терем. Но это удаление женщины, бывшее необходимым следствием грубости нравов и отсутствия безопасности, в свою очередь, производило еще большее огрубения нравов, ибо мужчина не привыкал сдерживаться присутствием существа, которому христианская цивилизация Европы дала нравственное величие, окружила уважением, противоборствуя материальным стремлениям в отношениях человеческих, заставляя сильного служить слабому и ум не забываться перед чувством христианская цивилизация Европы признала в разделении человека пополам, на два пола, первый основной акт развития, то есть разделение занятий. Это разделение занятий, представляющее мужчине внешнюю, общественную деятельность, и женщине внутреннюю, домашнюю, лежит в основе цивилизации, сущность которой состоит в разделении занятий вообще – или в том, что мы называем развитием. В состоянии варварства человек делает все или большую часть нужного ему сам, и потому одинок, потому дик. В состоянии цивилизации человек делает одно что-нибудь, и потому может делать хорошо, совершенствовать свое дело. В отношении к другим необходимым предметам находится в зависимости от деятельности других, и потому связывается с другими тесную органической связью, и люди необходимо становятся ближними друг другу. В словах «недобро быть и человеку единому» выразилось благословение развития, благословение цивилизации, которые и начались с разделением человека, с появлением жены подле мужа, Евы после Адама, ибо здесь, началось разделение занятий. Женщине предоставлена была внутренняя, домашняя жизнь, в которой главное дело – воспитание человека, требующего для своего нравственного развития и крепости продолжительного согревания теплотою женского, материнского чувства. Но человек воспитывается для жизни общественной. Отсюда необходимое требование от воспитывающего – требование знания этой жизни, а знания общественной жизни невозможно без участия в ней. Таким образом, отчуждение женщины от участия в общественной жизни и от того, чем возвышается и украшается общественная жизнь, противоречит ее значению, значению воспитательницы человека, представительницы и охранительницы наряда, порядка внутренней семейной домашней жизни ибо здесь, в этой жизни, муж, сын и брат должны находить обновление сил для деятельности общественной. Нельзя отнять у женщины участие в общественной жизни точно так, как преступно втягивать ее в общественную деятельность и нарушать основное в человечестве разделение занятий, разрушать основу цивилизации. Естественно было стремление нашего древнего общества удалить женщину из общества, не представлявшего для нее ни физической, ни нравственной безопасности. Но мера была отчаянная. Сильное лекарство, свидетельствуя о силе болезни, не могло в свою очередь не оставить вредных следов в общественном организме. Общественная жизнь от удаления женщины еще более беднела и грубело, а мужчина, не находя дома помощи приличной ему, беднел и грубел нравственно. Не исполнялась воля Бога, создавшего женщину, чтоб человек имел помощь приличную ему, как говорит Писание, и женщина теряла свое значение. Запертая и припрятанная, она становилась вещью, товаром. Человек терял данное ему Творцом право, искать себе помощь, приличную ему, и брак не сходил на степень торговой сделки. Петр прекратил затворничество женщин, приказав приглашать их в общественные собрания, запретил рядовые сговорные записи, составлявшиеся в приказе крепостных дел, велел прежде венчания быть обручению за шесть недель, чтобы дать время жениху и невесте узнать друг друга, свободу отказываться от вступления в брак. Русский человек перестал быть одинок в обществе и получил возможность иметь помощь приличную ему. Но, уничтожая затворничество женщины, возвышая ее достоинство, Петр возвышал и достоинство человека вообще. Запрещено было подписываться уменьшительными именами, падать перед царем на колени, зимою снимать шапки перед дворцом. Царь говорил, «Какое же будет различие между Богом и царем, когда воздается равное обоим почтение? Менее низости, более усердия к службе и верности ко мне и государству. Вот Почесть, принадлежащая царю. После этого не вправили историк сказать, что он изображает дела великого народного воспитателя.